Глава 36 Это дело выматывало его, сил у него оставалось всё меньше. Он спал урывками по 5-6 часов, а ему бы лечь на недельку, а лучше на две. Он не узнавал свою землю, в его отсутствие соседи начинали откровенно наглеть, все его драгоценные растения были обглоданы или попросту вырваны. В одном из его любимых убежищ, в том, что лежало ближе всего к реке, каракатица отложила яйца. Три или четыре десятка полупрозрачных яиц висели в тени, в углах, ближе к потолку. Подёргивались, уже готовые прорываться. Опасные твари уже почти созрели. Он даже не стал пытаться их вывести. Это не просто опасно и требует времени. Пришлось плюнуть на это, вылупятся и сами уберутся в реку. Конечно, такое количество мерзости у его жилища в будущем сильно подпортит ему жизнь. Но тогда у него будет время, и он с этим разберётся. К тому же он заметил, что в его укрытиях побывали чужие, какие-то ублюдки копались в его вещах. А ещё Виталия Леонидовича выводило из себя его новое лицо. Новое кривое лицо. Он ничего не мог с этим поделать. Стекающая правая часть лица так и не восстановила свой нормальный вид, несмотря на его удивительные способности к регенерации. Вчера Ройман в бешенстве разбил зеркало над умывальником, не мог видеть свою перекошенную морду, Теперь по всей ванной валялись осколки стекла. Нужно было вызвать уборщицу, но даже на это у него не было сил. Сил или желание что-то делать, неважно. В общем, он находился в раздражённом и сонном состоянии, никуда не выходил, еду заказывал на дом. Дело отнимало у него силы, почти все силы. Он сидел на кровати, пил литрами кофе, курил не останавливаясь, без конца нажимая кнопки на телевизионном пульте и ждал, ждал звонка а так как Лёлик не звонил ему почти сутки, он сам решил позвонить ему. Достал телефон, нашёл нужный номер и сделал вызов. «Да?» — капитан Митрохин отозвался довольно быстро. «Как дела?» — сразу спросил Ройман. «Специалисты взяли билеты. Ночью будут в Минске, утром в Москве, вечером у нас. Я встречусь с ними». «А что, обязательно было добираться через Минск?» — недовольно спросил Роя. На этот вопрос капитан не ответил. Смысла в ответе не было как, впрочем, и в вопросе. Виталий Леонидович помолчал немного, а потом сказал, «Слушай, капитан, этот урод небритый, ну, мага, к которому ты меня возил. Помню. Ты пригляди за ним, узнай, чем он занят. Я ему посоветовал, чтобы он сам взялся за дело, припугнул его. Вот и хочу знать, он думает делать дело. Попытается хотя бы». Капитан Митрохин сидел за своим рабочим столом. У него на мониторе компьютера была открыта страница сайта, на котором предлагались весьма недешевые машины. И Люлик как раз выбирал себе одну из них. Деньги-то теперь у него были. Он присматривался к Камре. В принципе, если поднапрячься и сложить деньги, полученные от Роймана, и деньги от продажи его нынешней машины, ему хватило бы и на простенький Лексус. Но Лексус у отделения полиции мог ненароком озадачить его начальство. Поэтому капитан остановил свой выбор на Камре. И по причине уже полученных им денег он не мог отказать своему странному работодателю. Хорошо, я сегодня погляжу, чем он занимается. Сразу позвони мне. Хорошо, позвоню, обещал капитан Митрохин. Конечно, ему очень не хотелось заниматься этой ерундой, тем более, что у него были и свои дела. Но Ройман платил и платил хорошо. А еще он казался капитану тем человеком, с которым лучше... лучше не ссориться. День рождения. В школе об этом никто и не вспомнил, но это и не беда. Светлана особо и не рассчитывала на то, что кто-нибудь даже знает о том, что сегодня ей исполнилось 16. Её вообще больше занимало медное кольцо, которое теперь кольцом и не было. Девочке было очень интересно это состояние. Она, к сожалению, не додумалась засечь время и теперь гадала, насколько кольцо его останавливало. На 8 секунд, на 7, а может на 10? А вот то, что Владик забыл о её дне рождения, это ей не понравилось. А ведь они разговаривали об этом. Правда, было это еще до того случая, когда его порезали возле ее парадной. В общем, он не позвонил ей с утра. но ну, это понятно. Процедуры, завтрак и все прочее. Но не позвонил он и когда она была в школе. Он все забыл. Тем не менее, Светлана сбегала в Бургер Кинг и купила два самых дорогих гамбургера из мраморной говядины, две больших картошки по-деревенски, луковые кольца и литровую бутылку Пепси. И с целым мешком еды отправилась к нему в больницу. Конечно, он извинялся. Ещё и врал, что после тяжёлых ран у него ухудшилась память, мол, поэтому он всё позабыл. И хоть не сразу, но Света отошла. Владик был смешной, на него нельзя было долго дуться. Они ели и пили, обнимались и целовались, если представлялась такая возможность. Но потом позвонил папа и спросил, идут ли они сегодня в ресторан. Конечно, идут. И Светлана, хоть и не хотела расставаться с Пахомовым, всё-таки побежала домой. Она вошла в квартиру и крикнула отцу, «Па, я пришла!» Он что-то ей ответил из маминой комнаты, а у нее зазвонил телефон. Это была Сильвия. Света сразу приняла вызов, и из трубки донесся такой уверенный голос ребенка, который вот-вот станет подростком. «Света, привет!» «Привет, Сильвия!» Сразу отозвалась девочка. Это было странное чувство. С одной стороны, она была рада слышать маленькую женщину, но с другой стороны... «Мы с Женей в городе можем встретиться...» «Нет». Вот точно, встречаться с ними Светлане не хотелось. «Сильвия, я сегодня не смогу», — Светлана говорила медленно, ей приходилось подбирать слова. «Я сегодня занята». «А ты говорила о проблемах», — напомнила маленькая женщина. «Кажется, тебе была нужна помощь». «Да, но сейчас я всё уладила, справилась сама». «Точно?» Сильвия, кажется, хотела помочь. И это немного напрягало девочку. Честно говоря, она не особо хотела сближаться с ней и Женей. Светлане казалось, что от них можно ожидать всего. Анна Луиза не даст соврать. А позвонила Светлана Сильвии, потому что в тот момент больше было некому. «Да, точно, я всё уладила», — сказала Светлана, и хотела уже было закончить разговор, но тут вспомнила кое-что. «Сильвия...» «Да, слушаю...» «Я видела...» Она не знала, как лучше об этом спросить. «Я в развалинах, недалеко от твоей квартирки, но той, в которую меня привела Анна-Луиза, видела...» «Что ты видела?» «Трёхрукую женщину». «Трёхрукую женщину?» «Ага», — подтвердила Света. На том конце возникла такая долгая пауза, что Светлана убрала от уха телефон и взглянула на его дисплей, не прервалась ли связь. Нет, разговор продолжался, и из динамика донеслось. «И где ты её видела?» Спросила Сильвия, и по её тону девочка поняла, что она очень заинтересовалась этим вопросом. «Ну, я шла в радугу, а на ДСКК видела много медуз. Я свернула в развалины и пошла вдоль бассейной. И где-то там, между бассейной и твоим убежищем, я её и увидела. Может быть, ты сначала что-то услышала?» «В каком смысле?» — не поняла Света. «Ты, может быть, слышала смех там, где никого кроме тебя не было, или пение?» Или кто-то звал тебя по имени? Нет, ничего такого я не слышала. А как же ты её увидела? Светлане почему-то не захотелось говорить маленькой женщине о том, что она чувствует на себе взгляды, даже когда ей смотрят в спину. И она благоразумно соврала. Я шла и случайно повернула голову и увидела её. Она залезла на обломок стены, высоко залезла и там стояла. И ты хорошо отчётливо видела что у неё было три руки. Снова уточняла маленькая женщина. «Да, две правых и одна левая, по-моему. Она была...» Девочка вспоминала ту женщину. «Ну такая, немного кривобокая». И снова тишина из динамика. Или нет? Сильвия на том конце зажимала, кажется, микрофон и о чём-то говорила с Женей. Ну а с кем она ещё могла говорить? Секунд через десять она снова заговорила со Светланой. «Светочка...» «Ту женщину, что ты видела, зовут Феруза, а ещё её называют швеёй». Это было сказано таким тоном, что Светлана решилась на вопрос. «Она опасная, да?» И в который раз Сильвия ответила не сразу. Да и не ответила она, а в свою очередь спросила у девочки. «Светочка, а скажи мне честно, ты ходишь к черте?» И теперь настал черёд Светланы молчать в трубку. Она задумалась потому что не знала, как правильно ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. И Сильвия, не дождавшись от неё, ответа продолжила. «Светочка, ты не подумай. Я не лезу ни в свои дела. Это скорее тебе нужно. Понимаешь? Анька встретила тебя у насыпи. А за насыпь ходят за жуками. Я не спрашиваю, что ты там делала, но жуки... Они для многих вещей нужны, но говорят, что и для похода за черту. Понимаешь? Поэтому я и спросила тебя про черту». «Блин, Сильвия всё знает», — думала Света. «Вот что ответить на вопросы маленькой женщины она не придумала». И снова, не дождавшись ответа девочки, Сильвия продолжала. «Светочка, швея и ей подобные, самые опасные твари из всех, кого ты можешь встретить в истоках. Она — голос». «Голос? Что за голос?» Света не поняла, что это значит, и переспросила. «Голос?» «Да, голос. Они поют или зовут тебя?» Иногда смеются, и ты никогда не можешь угадать, откуда доносится звук. Начинаешь прислушиваться, искать источник, а голос тебя будет убаюкивать, успокаивать и манить, пока ты не потеряешь бдительность или и вовсе не заснёшь. Это как гипноз. Голоса обычно обитают ближе к черте. Там, где нет ветра и нет других звуков, это их земля. Ну и в развалинах они тоже часто прячутся. Светлана, кажется, припомнила. Один раз она слышала смех там, за улицей Орджоникидзе, где действительно нет ветра и очень-очень тихо. «Светочка…» Сильвия сделала паузу. «Она могла прийти за тобой оттуда, от черты… Может быть, она искала тебя…» «Да нет, фигня какая-то… Света не верила во все это. С чего бы этой швее приходить за мной?» Ей казалось, что Сильвия нагнетает, только вот зачем ей это делать? И тогда Светлана спросила у нее. А «Зачем я ей?» «Она старая. Она старше меня. Она бродила по тем местам, когда там и каменных домов-то почти не было. Но она до сих пор жива. Я знала одну девушку, ну, одну женщину. Она была очень сильной, ничего не боялась, пока не встретила швею. Я потом нашла труп этой женщины. У трупа не было ног и половины кожи на теле». Маленькая женщина говорила так, что Света уже не сомневалась в её словах. «Это ж я срезала с неё кожу и ноги?» — спросила девочка. «Да, больше тут некому, больше тут таких нет». «И зачем ей чужая кожа с ногами?» «Она старая. Время к тем, кто обитает в истоках, милосердно, но оно всё равно берёт своё. Тут люди стареют медленнее, но тоже стареют, и органы их стареют». «И она берёт чужие органы? Ну, кожу там или ноги, и что?» Светлана не закончила свою мысль, хотя она у неё в голове уже и сформировалась. Я слышала от одного мальчика, его звали Лёва, что Феруза его заманила своим пением, потом сломала ему руки и ноги, чтобы не сбежал и не сопротивлялся, держала его у себя в берлоге и даже кормила крысами, но вырезала у него один глаз и вставила его себе. Ей нужны были оба его глаза, но она ждала, пока приживётся левый и начнёт видеть, и уже потом хотела забрать у него второй. Но у Лёвы срослись Кости, и он сбежал от неё. Он рассказывал, что она вся сшита из разных кусков, а куски эти от разных людей. Он видел, как она сама себе вскрывала брюшную полость и что-то там меняла, а потом пришивала что-то. Он и назвал её швиёй. "Я так поняла, что у неё есть уникальная способность", продолжила Сильвия. "Она способна интегрировать, но вживить в себя органы других людей, кожу или печень или глаза" когда свои органы начинают стареть. Она может пришить себе чужую руку, и она у неё приживётся. Ты же сама видела, у неё три руки. А ещё она жаловалась Лёве, что ей не попадаются молодые женщины, и ей приходится брать некоторые органы у мужчин. «А где сейчас этот Лёва?» — спросила Света. Она находилась под впечатлением от услышанного. Всё это было давно, лет сорок назад. После паузы произнесла маленькая женщина и добавила, «Лёвы больше нет». «Мальчик Лёва сбежал от одного чудовища, чтобы попасть к тебе и Жене», подумала Света, но вслух этого, конечно, не сказала. Вообще, она была благодарна маленькой женщине. так конечно, помогала ей. «А с кем это ты разговаривала?» спросил её отец, появившись на пороге детской и своими костылями перегородив проход. «Да так с подругой», отвечала Света, пряча телефон в карман. «С одноклассницей?» «Нет». Девочка покачала головой. «Из твоей спортивной секции?» «Нет, просто с одной знакомой». Светлана даже не знала, что ответить отцу, если он спросит, что это за подруга. «Просто ты выглядишь какой-то озадаченной». «Всё в порядке-па», по сказала Света, а сама подумала, что не мудрено быть озадаченной, если около твоей депошки будет бродить любительница свежих органов Швея Феруза.